Глава 19. Арбалетный болт испарился с утренней дымкой. Рана в груди затянулась, оставив после себя розовый шрам. Накатило ощущение какого-то жуткого опустошения, будто отняли кусок чего-то важного. Я громко икнул и растерянно огляделся. И тут же застыл, словно столбом, не веря своим глазам. Пауль Гренгер. Всего в нескольких шагах от меня стоял Пауль Гренгер, живой и невредимый. Какого Слова, помимо воли, вырвались изо рта. Вашу мать? Что за djevochina здесь происходит? Почему этот гад жвой? Я же ему башку отрубил ещё в башне. Здраствуй, ученик, старый алхимик насмешливо улыбался. Он взмахнул руками, с рукавов синей мантии посыпалась шелуха, напоминающая прелые листья. Ошарашенные храмовники замерли, разглядывая алхимика с суеверным ужасом. и лишь из бокового переулка доносился неясный шум бренчания чего-то железного. Кажется, кто-то спешил попасть на вечеринку. Ну и дурак. Нутро настойчиво подсказывало, что ничего хорошего явление умершего чародея никому из присутствующих не несет. «Энд-хара!» — вдруг завопил Йогар-Гал. Божок в теле непханского колдуна подпрыгнул на месте. Костлявая рука каким-то особым образом крутанулась. формируя перед тощей фигурой неизвестный магический конструкт. Необычное заклинание, а нечто, созданное на основе эфирной энергии. Что-то крайне опасное, вызывающее неосознанное желание держаться подальше. Обычный человеческий взор разглядел лишь невнятную белесую репь, приобщенному к искусству и умеющему видеть, открылась совершенно иная картина. Клубок жирных червей – от которых так и несло мертвечиной, готовились прыгнуть на Гренвера. Алхимик тоже видел их, по глазам видно, но почему-то сохранял спокойствие, на тонких губах всё так же гуляла усмешка. Как старый ублюдок вообще сумел выжить и где всё это время скрывался? Страшная догадка заставила прикоснуться к ране на груди. Чувство пустоты, не бывало лёгкости и освобождения от тяжкого груза. Неужели Зверушка решила показать свою силу. насмешка исчезла, лицо древнего чародея прорезала гримаса презрения. В горле её горгало заклокотало. Послышалось невнятное бормотание, кажется, бывший пленник подкреплял атакующие чары проклятиями в адрес пленнителя. Алхимик громко рассмеялся. Он не боялся башка. В глубоких глазах на испёчрённом морщинами лице застыло выражение самодовольства и абсолютного превосходства. Торце Хома презрительно бросил волшебник. Мой компаньон по аптекарскому бизнесу взвыл дурным голосом. Халира! заорёл он, выбрасывая руку вперёд. Трепь пошла волной на Гренвера, но, судя по реакции, его это не слишком взволновало. Что сделал старец из башни, я точно не понял. Какое-то воздействие на столь тонких материях, до которых такому профану, как я, ещё расти и расти. Божественные чары не успели добраться до цели, они вообще пролетели немного. Чёрные змеи искукожились, смеялись и осыпались на булыжную мостовую горской мелкого праха. Почему-то резко запахло корицей. Побочный эффект контразаклятия. Ладно, хоть не дерьмом завоняло. Тифклагавый Гар с песью высокомерия, оказалось, навечно поселились на морде моего бывшего наставника. Он раньше смотрел на остальных свысока, Они сейчас и вовсе глядел как на букашек. Скоро опять завопил её горгал. Они принялись перебрасываться короткими злыми фразами. Язык не походил на такшанский, но что-то знакомое в нём всё же угадывалось. Кажется, это эскурат, ещё более древнее наречие, которое было в ходу на заре мироздания. Ругаются черти. Интересно о чём? Я незаметно огляделся, оценивая диспозицию. Солдаты из Святого воинства всё так же стоят, смешно хлопая глазами, с неверием уставившись на долговязую фигуру алхимика. Нападать почему-то никто не спешил. Из переулка всё сильнее доносился шум. Приближается, развлекалось вбрицание доспехов, топот тяжёлых сапог. Что за кретины сюда спешат? Повернулся медленно, стараясь не упускать из виду разошечущуюся парочку. Знаю, мне бы сейчас бежать куда глаза глядят. Но чутьё прямо так и вопило. Одно неверное движение, и бывший учитель среагирует молниеносно. Только выглядело будто он увлечён спором с башком, на самом деле всё подмечает, зорко следя, чтобы никто не смел дёрнуться. Я это спинным загрифком чувствовал. А скорость реакции у старого хрыча была, дай бог каждому молодому. Успел уже убедиться в схватке в лаборатории. И непонятно, просто остановит или сразу прикончит, поэтому лишних движений пока лучше не делать. Скосил глаза и наконец-то рассмотрел, кто это к нам так шумно бежит. Опа, и ещё одна старая знакомая. Сегодня что, день встреч? Во главе небольшого отряда неслась Алиадас Сарён, родственница призрака, вручившего мне треклятый перстень в треклятой блуждающей башне. А эти-то что тут делают и почему несутся со всех ног? хотят поучаствовать. Похоже, они сначала пытались подобраться незаметно, но потом полюбовали на скрытность и ломанулись со всех ног. Вот только не рассчитали, что заваленная обломками улочка не слишком подходит для спринтерского забега. Неугомонная парочка продолжала обмениваться лаконичными репликами, полными яда. Откуда-то пришло понимание: каждое слово несло сразу множество оттенков, смыслов и разных значений. Язык, на котором общались враги, имел невероятно сложную структуру и форму. Смерть неверным еретикам, воскликнул один из младших командиров Хромовников, ну, как-то не слишком уверенно. Воины в тёмно-алом вяло зашевелились. Чего это дурни такие к вялы и почему до сих пор пялятся на алхимикра сосвященным ужасом? Испуг и растерянность проглядывали в каждом из орденцев так явно, что не нужно быть телепатом, чтобы понять: они до одури боятся волшебника. Когда этот старый хмырь успел нагнать на них такой жути. Хей. Двое герцы наконец преодолели разделяющее их и нас расстояние. Из ладони девчонки вырвалась жемчужная цепь, сотканная из радужного сияния. Как ярко. Я прищурился, отворачивая голову в сторону. Пауль Греннер величественно повернулся к новым участникам действия. Цепь ударила его хлёстко, пытаясь обвить вокруг талии. По губам старика скользнул хмылка. больше напоминающее волчий оскал. Движение сухощавой руки, широкий рукав синего балахона вспыхивает, соприкасаясь с тёмными чарами. Секунда, и сотканная из света цепь рвётся на отдельные звенья. Они падают и растворяются в воздухе, не успев достичь земли. Алия вскрикивает и интенсивно трясёт рукой. Тонкая девичья ладонь покрывается вальдереми. Дуигарская, видимо, что-то бормочет, сверля фигуру в синем злобным взглядом. Его воины бросаются вперёд, быстро, слажено, действуя как единый организм. Элитные мечники досвалион атакуют волшебника и разлетаются в стороны. Алхимику хватило одного паса рукой, чтобы раскидать тёмных солдат как плюшевые игрушки. Грохот доспехов, стоны, ругательства. Кому-то повезло, отделался осадными и переломами. Кого-то приложило намного сильнее, буквально размазав по каменным стенам. Хрипы и кровавое месиво вместо лиц. Ужасное зрелище, не для слабонервных. Старик совсем разошелся. Возможно, самое время сделать ноги. Я сделал маленький шажок назад, намереваясь шмыгнуть за ближайший угол, но Гренвер оставался на стороже, держа в поле зрения все поле боя. А-а-а, он предупреждающе покачал указательным пальцем. Куда это мы собрались? Я замер и натянул на лицо обезоруживающую улыбку. У нас впереди так много ещё чего интересного, а ты собрался уже покинуть нашу дружную компанию, вопросил алхимик. Вопрос явно риторический. Лучше промолчать. Многие перестали слушаться и словно вмёрзли в землю, не давая пошевелиться. Проклятье. Егор гал что-то провыл в небеса, подражая одинокому волку. Алхимик вздрогнул, поморщинился на молодцу, провегла гримаса раздражения. Некоторые не знают, когда нужно остановиться. Процидилон и ударил магей. Трудно сказать, что это было, что-то явно действующее не на материальном уровне. Божогов вдруг согнулся пополам и сильно закашлял, выхаркивая из лёгких кровавое месиво. Чёрт, ну и жесть. Его прямо на изнанку выворачивает. Настал черёд Алии. Она так и не смогла до конца разобраться с обожжённой рукой. Невидимый огонь пожирал плоть молодой дуигарской ведьмы, наползая от кисти к локтю и выше. "Будь ты проклят!" заорала девчонка, не выдержав пытки. Алхимик улыбался. Его змеиная улыбочка на тонких губах вызывала чувство какого-то подспудного отвращения. "Гад. Но как же силён." Забытые солдаты храмовников так и топтались на месте, не смея подойти ближе. "Почему эти ублюдки не нападают?" Где их решимость покорять злокозненного колдуна? Будто прочитав мои мысли, Гренвер повернулся ко мне и со смычком объяснил. Члены ордена меча никогда не славились особой сообразительностью, и использованное мною тело для перерождения принадлежало их предводителю. Старый чародей задумался, будто прислушиваясь к чему-то. Людвигу фон Фейферу, если память вояки не врёт. Я лихорадочно принялся думать. перерождение тела. Он что, захватил тушку паладина? Как? Разве божественная благодать не защищает этих воинов? Видимо, вопросы оказались написаны у меня на лице, потому что Гренвер небрежно бросил. Это оказалось делать не так уж и трудно. Полностью подтвердил он мои смутные догадки. А где вы до этого находились? Верить в то, что я служил временно вместилищем для убитого чародея, категорически не хотелось. Но другого объяснения нет. Ответ страшил, но и не услышать его я не мог. Неужели правда переместился вместе со своим даром? Или, что точнее, замаскировал себя под магический дар и нырнул в подходящий сосуд в момент смерти, используя призрачный меч в качестве проводника? Это же какими силами надо обладать, какими знаниями и опытом? Дерьмо. Похоже, старца из башню многие совершенно фатально недооценивали. Ты всё правильно понял, мой ученик. Гренвер сделал шаг в моём направлении. Я инстинктивно подался назад, в стремлении подальше держаться от страшного существа, которое превратилось в старый учитель. Но наложенное заклятие крепко держало, не позволяя сдвинуться с места. Ха-ха, не дёргайся. Теперь уже не убежишь. Ещё один шаг. И резкая остановка. Гренвер стремительно развернулся, уставив куда-то в полуденные небеса. Длинная фигура в синей мантии замерла в напряжённой позе, письмена на мантии опасно сверкнули. Что происходит? В ту же секунду небесвод прорезали две яркие звезды. Они падали с неба, полностью игнорируя факт разгора летнего дня. Из-за края тучных скоплений ненадолго выглянул край парящего города, притягивая к себе внимание наблюдателей. Я проследил за падающими звёздами, отметил пологую траекторию, мысленно провёл курс к изначальной точке и тихо ругнулся. Похоже, к нам очередные гости, на этот раз из обители блистательных магов. Аля лежала на земле. Ведьма стонала в бессильной злобе, царапая каменные плиты острыми когтями. Её левая рука почернела до плеча. Вязкая чернота медленно подбиралась к ключице и шее. Это не чары, озарило меня. Он изменил клеточную структуру ее организма. Нет обратного заклинания, чтобы остановить распад. Надо обратить процесс вспять. Она поглядела на меня. В темных глазах воском остывшей свечи застыло страдание. Дуигарская аристократка не могла думать, не могла ничего делать, только испытывать боль. Кошмарное состояние, что и врагу не пожелаешь в качестве наказания. Ее солдаты оставались лежать. Похожее первое впечатление о незначительных повреждениях оказалось неверным. Ребята приложило намного сильнее, чем выглядело на первый взгляд. Большинство уже затихло, превратившись в безмолвные груды из мёртвой человеческой плоти и стали, и лишь один ещё слабо шевелился, пытаясь подползти к раненой хозяйке. Чёрт, одной левой, можно сказать, раскидал. Старый алхимик продолжал преподносить неприятные сюрпризы. тобы мог подумать, что с отрядом десвалион можно так быстро расправиться. Между тем звёзды уже не падали, а летели, заложив крутой вираж и явно нацелившись по землецам на трёхлятом перекрёстке, где развернулось основное событие. Звуки сражения как ни странно утихли, будто нападающие взяли перерыв в штурме. Святое воинство в курсе происходящего здесь. "Эй, ты живой?" прошептал я, наклоняясь к лежащему у её горла. Выглядел бедняга довольно паршиво. Впалая грудь тяжело вздымалась, руки и ноги мелко подрагивали. Вокруг тела растеклась кровавая слизь, исторгнутая изнутри измученного бога. Чем Гренвер его так круто шарахнул, едва лёгкие не выхыркал в буквальном смысле этого слова. Харк-ха. Прохрипел её горгал, делая едва заметную попытку повернуться на бок, чтобы в следующую секунду забиться в новом безумном кашле. Господи, такое ощущение, у него все внутренние органы превратились в желе, и теперь он спешит их выплюнуть. Полная жуть. Я с опаской покосился на учителя, за сранец, зная толк в наказаниях. Со стороны храмовников началось шевеление. Дугодумы наконец поняли, что доблестный лидер не будет превращаться обратно, и что сухопарый старик, скорее всего, врак. Ха, смекалки и мне откажешь. Последовал нестройный залп арбалетов, мечники, выстроив шеренгу щитов, все еще неуверенно двинулись вперед, кончики выставленных клинков сверкали в лучах высокого солнца. Харамбра, но глупо. Арбалетные болты превратились в пыль ещё в воздухе. Хватило небрежного взгляда глубоко запавших глаз. Стрелки лихорадочно принялись перезаряжать оружие, но тут алхимик обратил свой взор на них. Всё произошло почти мгновенно. Кровь форденцев вскипела, обратилась в пламя и стала жидким огнём. Каждая вена, каждая жила кровеносной системы вспыхнула. Фигуры арбалетчиков словно высветило изнутри. Долгую секунду длилось это завораживающее зрелище, а потом люди просто осыпались горстками праха. Чёрт, вот это силичие. Затем настала очередь мечников. Отполированные булыжники мостовой подёрнулись слабой дымкой. чтобы в следующий миг растаять и обратиться в чёрную жижу. Ноги солдат увязли, как в болоте, а под изменённой поверхностью камня повалил густой туман кислотно-зелёного цвета. Войны схватились за горло, оружие попадало на землю. Лица орденцев покраснели, на загорелой коже расплылись крупные пятна. Счётные попытки избавиться от удушья заканчивались ничем. Они хрипели, выгибались И медленно оседали, не в силах противостоять смертоносной магии. Скоро всё было кончено. Трупы растворились в измельчающей поверхности когда-то обычной городской мостовой. Было два десятка воинов и не стало. Просто жесть. Мне хотелось бы так умереть. Я с опаской покосился себе под ноги. Вроде твёрдо. Пока. События между тем и не думали останавливаться. Падающие звёзды достигли самой низкой точки. И теперь неслись над крышами Хорса, как два метеора. Сияние, что от них исходило, заставляло жмуриться и отводить глаза. В момент приземления я проморгал. Пришествие посланцев парящего города произошло внезапно. Яркая вспышка, и из света вышли двое. Высокий мужчина и женщина, одетая в серебристые одежды. "Ты слишком далеко зашёл, алхимик", сказала женщина, надменно глядя на Гренвера. Мы не дадим тебе поколебать основы мироздания, вторил ей мужчина, не уступая высокомерие напарнице. Впрочем, по части надменности оба проигрывали моему бывшему учителю. Тот смотрел на гостей почти так же, как до этого глядел на хромовников, осмелевшихся поднять на него руку. В каждом жесте, в каждом взгляде сквозило неприкрытое превосходство. И блестящие это заметили. Судя по гримасам, подобное отношение их покоробило. Также магов поставили на одну ступень с обычными смертными, и кто ренегат-отступник, бросивший вызов старому порядку. Больше разговоров не последовало. От женщины протеновой с полосами мерцающего света с ходу проломила выставленный алхимиком щит и заключила долговязую фигуру в синей мантии в кокон сверкающих молний. Мужчина выбросил руку вперёд, с кончиков пальцев прыгнул пучок чего-то яркого и брыжущего. Оно также заключил Грейндвером в объятия мутного марева. Бурные потоки силы избаломутили магический фон, скрутили астрал и перековеркали обычное течение энергии. Поток сил и пронзал воздух, иногда становясь видимым обычному человеческому глазу. В ход пошла мощная магия. Казалось, ещё чуть-чуть и победу одержат посланцы блестательных алхимик пошатнулся и сделал неуверенный шаг назад. Я почувствовал как невидимые путы спадают, освобождая от чародейских тисков. Ну хоть какая-то польза. Пора делать ноги. Сейчас эта парочка разойдётся, и можно смело списывать в утиль с десяток близлежащих городских кварталов. Знаем, плавали. Однако Пауль Гранвер не зря носил титул одного из опаснейших магов современности. Слаженный удар двух светляков не смог поколебать его личную защиту. Волшебник стоял под диким напором чуждой энергии, И миллиметр за миллиметром отвоевывал пространство обратно. На лицах мужчины и женщины выступило выражение изумления. Не ждали, что старик сможет выстоять. Напор усилился. Чары перестроились. Бурные потоки силы и полноводной рекой потекли от них к одинокой фигуре в разукрашенном таинственными письменами балахоне. Мощь блистательных поражала, изумляла и устрашала. Какие же у них личные источники магии! Какой силы дар! Невероятно. Даже такому профану, как я, было очевидно, что здесь что-то не так. Я задрал голову и посмотрел на налетающую твёрдыню. Возможно, посланцев поддерживают оттуда, перебрасывают силу, давая возможность противостоять старому чародею на равных. Собранная мощь пульсировала в бешеном ритме, сияние уже полностью скрыло Гринвера. Но, судя по напряжённым позам блистательных, справиться с упрямым алхимиком у них так и не получалось. В какую-то секунду свет начал слабеть, безумные потоки мельчать, превращаясь из бурных потоков горных рек в тихое течение жавнинных речушек. Ответ алхимика оказался ужасен. Из окона света обрызнули тени, в мгновение ока поглотили сияние чар блистательных и рассерженными змеями бросились к их создателям. Заклятия светлых порвались, темные лоскуты поглотили плетения, сделав их частью возникших пятен мрака. Оба мужчины и женщины в серебряных одеждах пошли трещинами, чёрные черви прогрызли себе путь в оболочку волшебников. Послышались крики, сначала женский, потом мужской. Были стательные, не удержали. Они честно пытались дать отпор взбешённому алхимику. Красные молнии, ослепительное сияние, смерч чистой энергии и треск электрических разрядов. Какие только заклятия не пошли в ход. Всё напрасно. Каплить мы с лёгкостью поглощали чужие плетения. Вспыхии следовали один за другим, безсильно утопая в выставленных счетах, сотканных из лоскутов мрака. С каждой новой попыткой силы пришельцев слабели, а мой старый наставник выглядел лишь сильнее. Дикие завихрения окончательно продавили магический фон. Там творилось нечто безумное. Вызванный хаос пожирал любые энергетические конструкты, делая их частью зарождавшейся бури. Буйство магии завораживало, и я застыл, не в силах отвести взгляд. Кто-то поддергал меня за штанину. Я взглянул вниз и увидел Алию. Дуигарская ведьма каким-то немыслимым образом сумела перебороть болевой шок и доползти до меня. «Уходи!» — прошептала она. Я тупо кивнул и не сдвинулся с места. Разум понимал, что девчонка права, и пора делать нёги. Но что-то внутри настойчиво требовало остаться, чтобы увидеть развязку разогревшейся драмы. Уходи, настойчиво повторила молодая колдунья. Говорила она с трудом, едва шевеля языком. Я опять кивнул и опять сделал это на автомате. Магический поединок подходил к логическому концу. Шевелящиеся по лосыть мы ливкой паутины окутали тела измождённых блистательных светлые маги ещё не упали. На каменную поверхность мостовой уже прорезали глубокие борозды, вычерчивая посреди перекрёстка гигантскую пентаграмму. "Уходи. В третий и последний раз", прошептала дуигарская ведьма и устало откинулась в локоть здоровой руки. Мир дёрнулся и неведомым образом изменился. Совсем чуть-чуть, но этого хватило, чтобы восприятие сдвинулось. А после изменения стали набирать всё большие обороты, становясь всё сильнее. Реальность обратилась бесцветным листком из жжёной бумаги. Из неё словно высосали все краски, оставив серую хмарь. Перекрёсток окутала вязкая тишина. В ней тонули любые звуки, а воздух стал таким плотным, что малейшее движение давалось с определённым трудом. Глядя, как пролегают последние борозды и не желая остаться внутри созданной пентаграммы, я подхватил Алёду с сарён и потащил её в ближайший проулок. подальше от страшного перекрёстка. Я не видел, что там произошло потом, зато смог вдоволь насладиться последствиями. Небо поменяло свой цвет, земля дрожала, здания вокруг рушились, грохот стоял такой, что не было слышно даже собственного голоса. Ткань реальности рвалась, и оттуда выглядывали какие-то существа, при взгляде на которых в голове сами собой возникали видения жутких кошмаров. Я заорал, не в силах выдержать ментальную пытку рядом обхватив голову целой рукой кричала Аля